Только приняв эту веру в силу актерского искусства, артистическую веру, если угодно, греки сумели постепенно, шаг за шагом, дойти до высот удивительного и, в сущности, неповторимого перевоплощения. Они действительно стали истинными актерами. И как актеры они очаровали и покорили мир, завоевав, в конце концов, даже саму завоевательницу мира, ибо Римскую империю победил Грекулус Хисторио, гречонок с комарох, а вовсе не греческая культура, как принято считать, по простоте душевной. Меня же страшит более всего то, и это уже можно видеть невооруженным глазом, было бы только желание, что мы, люди нынешнего века, тоже вступили на этот путь. И всякий раз, когда человек начинает осознавать, что он исполняет некую роль, Что он способен быть актером, он непременно и становится актером. Это означает, что появляется совершенно новая порода людей, новая флора и фауна, которая никогда не смогла бы взрасти в более жесткие регламентированные времена. Но если бы и взросла, то все равно бы осталась на дне. с вечным клеймом чего-то постыдного и позорного. Это означает неизменно, что наступают самые интересные и самые безрассудные времена истории, когда актеры, актеры всех мастей, становятся истинными властителями. Такое положение непременно приводит к постоянному ущемлению прав другой породы людей. Так что, в конце концов, самое их существование становится невозможным. И прежде всего, Это относится к великим зодчим. Ослаблены ныне силы созидания. обессилил дух. Не дерзнет уже строить головокружительными прожектами далекого завтра. Постепенно исчезают те, кто мог бы взять на себя все устроительство. Ибо кто же нынче отважится на то, чтобы затеять какое-нибудь начинание, зная наверняка, что на его притворение понадобится не одно тысячелетие. Сейчас постепенно отмирает та вера, опираясь на которую человек может соответственно рассчитывать, обещать, строить планы, стараясь предугадать дальнейший ход событий, приносить себя в жертву во имя этого плана. Вера в то, что смысл и ценность человеческого бытия определяются тем, насколько человек способен быть маленьким камушком великого сооружения, для чего он прежде всего должен обладать твердостью, быть камнем. но ни в коем случае актером, Скажу откровенно, сколько еще об этом будут молчать? Ныне уже нет никакой надежды, что будет хоть что-то построено, и уж никогда не будет построено, просто не может быть построено общество в старом смысле слова. Ибо у нас нет ничего для сооружения этого здания и, прежде всего, материала. Мы уже не можем больше служить материалом для общества. Вот истина сегодняшнего дня. И в этом смысле, как мне кажется, совершенно не имеет никакого значения то, что до сих пор еще встречаются поразительно недальновидные люди, быть может, весьма достойные и честные, но, скажем прямо, разводящие слишком много шума. Это наши господа социалисты, которые как раз верят совершенно в другое. Точнее, впрямо противоположное. И очень надеются, мечтают, но больше всего кричат и пишут. Ведь уже шагу не шагнешь, чтобы на тебя откуда-нибудь не глядела их излюбленное словечко, сулящее светлое будущее. Свободное общество. Свободное общество? Да, да. Надеюсь, господа хороший вам известно, из чего его строить? Из древесного железа. из прославленного древесного железа. Но не выходит ничего даже из этой древесины».